Это не метеоры, они вспыхивали слишком низко. Это не светлячки, они вспыхивали слишком высоко. Это не блуждающие огоньки, это не фосфорицирующие мухи, это не фейерверк. Что бы это могло быть? Какой-то необычайный и удивительный феномен природы, которого не видел доселе ни один натуралист». Нечто такое, что удалось открыть ему одному, и чем она бессмертит свое имя, написав труд для блага потомства. Одержимый этой мыслью, ученый-джентльмен снова схватил перо и занес на бумагу различные данные об этих беспримерных явлениях, указывая дату, день, час, минуту и даже секунду, когда они наблюдались. Все это долженствовало служить материалом для объемистого трактата — исследовательского и глубоко ученого, которому суждено было изумить всех метеорологов во всех цивилизованных уголках земного шара. Он откинулся на спинку кресла, погруженный в размышления о своем грядущем величии. Таинственный свет вспыхнул еще ярче. Он как будто плясал по переулку, переходил с одной стороны на другую и двигался по орбите, не менее эксцентрической, чем орбиты самих комет. Ученый джентльмен был холост. У него не было жены, которую он мог бы позвать и удивить. Поэтому он позвонил слуге. «Правль», — сказал ученый джентльмен, — «сегодня в атмосфере происходит нечто весьма необычайное». «Вы видели это?» — добавил ученый джентльмен, указывая на окно, когда свет появился «Снова». — Видел, сэр. — Что вы об этом думаете, Прафль? — Что я думаю, сэр? — Да. Вы выросли в этих краях. Что бы вы сказали, какова причина этих вспышек? Ученый джентльмен, улыбаясь, предугадывал ответ Прафля, что он никакой причин найти не может. Прафль размышлял. — Я думаю, что это... «Воры, сэр», — ответил, наконец, Прафль. «Вы дурень, и можете идти вниз», — сказал ученый джентльмен. «Благодарю вас, сэр», — сказал Прафль и ушел. Но ученый джентльмен не мог примириться с мыслью, что гениальный трактат, который он задумал, «погибнет для мира», Это неизбежно случится, если соображение гениального мистера Прафля не будет задушено в зародыше. Он надел шляпу и поспешно вышел в сад, решив исследовать вопрос самым основательным образом. Незадолго до того, как ученый-джентльмен вышел в сад, мистер Пиквик со всей быстротой, на какую был способен, пробежал по переулку, чтобы поднять ложную тревогу, будто кто-то идет сюда и время от времени отодвигал заслонку потайного фонаря, дабы не попасть в канаву. Едва поднята была тревога, как мистер Уинколь перелез назад через забор, Арабелла побежала домой. Калитку заперли, и три искателя приключений быстро зашагали по переулку, но тут ученый джентльмен отпер свою калитку. Держись, прошептал Сэм, который, конечно, шагал впереди. «Откройте фонарь ровно на один момент, сэр». Мистер Пиквик исполнил просьбу, и Сэм увидел, что на расстоянии полуярда от его головы мужчина осторожно высовывает из-за калитки голову. Он немедленно нанес ей легкий удар кулаком, после чего голова гулко ударилась о калитку. Совершив этот подвиг с большой стремительностью и легкостью, мистер Уэллер взварил себе на спину мистера Пиквика, и побежал по переулку вслед за мистером Уинклем с быстротой совершенно изумительной, если принять во внимание тяжесть его ноши. — Отдышались ли вы, сэр? — осведомился Сэм, когда они добрались до конца переулка. — Вполне. Теперь вполне, — отвечал мистер Пиквик. — Тогда идемте, сэр, — сказал Сэм, спуская своего хозяина на землю. — Идите между нами, сэр. «Осталось пробежать меньше полумили. <смех> Вообразить, что вам надо выиграть кубок, сэр. Вперед!» После такого поощрения мистер Пиквик заставил поработать свои ноги. Можно с уверенностью сказать, что ни одна пара черных гетр не летела быстрее, чем гетры мистера Пиквика в тот достопамятный день. Карета ждала, лошади отдохнули, дорога была хорошая и кучер в ударе. Вся компания благополучно прибыла в гостиницу «Кустарник» раньше, чем мистер Пиквик успел отдышаться. — Скорей входите в дом, сэр! — сказал Сэм, высаживая своего хозяина из кареты. — Ни секунды не стойте на улице после таких упражнений. — Прошу прощения, сэр! — продолжал Сэм, прикасаясь к шляпе, когда мистер Уинкли вышел из экипажа. — Надеюсь, никакой прежней привязанности не было, сэр! — Мистер Уинкель пожал руку своему скромному другу и прошептал ему на ухо. — Все в порядке, сам В полном порядке! После сего мистер Эллер трижды хлопнул себя по носу в знак понимания, улыбнулся, подмигнул и стал убирать подножку экипажа, причем его физиономия выражала живейшее удовлетворение. Что же касается ученого-джентльмена, то он в мастерски составленном трактате установил, что этот чудесный свет был вызван электрическим разрядом. И он ясно доказал это, обстоятельно изложив, как перед его глазами возникла ослепительная искра, когда он высунул голову из калитки, и как он испытал шок, который оглушил его на четверть часа. И это доказательство восхитило все научное общество и привело к тому, что он стал светилом науки».